В груди поселилось беспокойство, тоска, а порой доливала настоящая обида. Ну как же так? Ну почему она его не разыскивает, не подает вестей? Однако жизнь неумолимо двигалась вперед. Предпоследний учебный год требовал все больше силы времени на подготовку в мединститут, потом поступление, напряженная учеба, научное исследование. Все вместе день за днем сглаживала остроту переживаний, новые цели, новые знакомства, новая любовь, закончившаяся для него так драматично, и последовавшая за этим, по сути, новая жизнь. И все эти годы в памяти Вадима жил образ голубоглазой девочки, которая однажды ночью на берегу нарочи показывала ему звезды на то она и была первая любовь чтобы помнилась до последних дней лера тоже казалась умной начитанной и глаза у нее были голубые а на деле оказалась холодной расчетливой по прежнему Тупо, глядя в окно, с горечью вспомнил Вадим. Интересно, где теперь Наташа? Насколько ее изменило время? Нет. Не знаю и знать не хочу. Хватит с меня разочарований. Не зря говорят. Не встречайтесь с первой любовью. А ведь у Кати тоже... Голубые глаза и фигура, похожа на Наташину. И даже отец, бывший военный. Но кто я для нее? Отдушена в сложный жизненный период. Вряд ли что-то серьезное. Словно убеждал он себя. Встреча с мужем. Ну что ж, пусть встречается, пусть мирятся. Теперь супруги квиты. Правильно сделал что ее не остановил. Саша с Андреем вот-вот появится, Как бы я объяснил ее присутствие? Нет, я не хочу, не готов менять свою жизнь, как, по-видимому, и она. Спасибо ей за все, и пусть спит спокойно. И я буду спать спокойно. Твердо решил он после длительного экскурса погружения в события прошлой жизни. Приглушенный мелодичный звук, доносившийся из прихожей, не сразу достиг сознания. Источник обнаружился быстро, прикрытый перчатками мобильный телефон. Номер на дисплее почему-то не определился. Повертев в руках мигающий подсветкой аппарат, Вадим решил ответить. Скорее всего, звонит сама хозяйка из автомата. Значит, придется еще раз встретиться и вернуть забытые вещи? — Да, я слушаю. — Простите, я, наверное, ошибся? После небольшой паузы послышался в трубке мужской голос. Хотя... — Виталий? — Нет. — Кто вам нужен? — Катя. — Ее здесь нет. — Как нет? — Извините, я разыскиваю Екатерину Проскурину. Я правильно набрал номер? — Правильно. — Только ее здесь нет. — Не понял объясняю ушла забыла телефон и куда ушла недоумение в голосе собеседника сменилось беспокойством домой а с кем я разговариваю это ее друг генрих а, -а, -а она о вас рассказывала а вы кто знакомый а как вас зовут не столь важно как меня зовут «Ведь вам нужна Екатерина Проскурина!» — не очень вежливо уточнил Вадим. Непонятно почему, но тактичный и обходительный собеседник стал его раздражать. «Если не найдете ее на Гвардейской, поищите на Чкалова». «То есть? Что она там делает?» «С некоторых пор она там живет. Извините, я недавно вернулся из командировки». Мы почти не переписывались в последнее время, так что я не в курсе. Катя давно там живет? Больше месяца. Почему? Что-то случилось? Хорош, друг, если ничего не знает, — усмехнулся Вадим, хотя новый номер телефона знает. Лучше позвоните ей. Она сама все расскажет вам, что сочтет нужным. Да, да, конечно. Я сейчас позвоню, только... Простите, но если ее телефон у вас как мне с ней связаться? С ней действительно все в порядке? Полчаса назад было все в порядке. Я продиктую вам номер телефона Начкалова, желая быстрее закончить разговор. Вадим взял в другую руку свой мобильник и нажал меню. Записывайте. Да-да, конечно, с секунду. Готов. Пишите. Плюс 375. «Семнадцать. Двести двадцать два. Записали?» «Да, верно. Если дозвоните, передайте, что она забыла телефон». «Хорошо, передам. Только у кого забыла, снова растерялся Ген, их неважно. Она поймет. «Ну, если поймет, Спасибо. До свидания». «Поехать отдать, что ли?» — посмотрел Вадим на зажатый в руке мобильник. — Нет, я все решил, и нечего искать повод для встречи. Зиновьев отвезет в понедельник. В этот момент раздался звонок домофона. — Гостей принимаешь? — пробубнила трубка голосом зайца. — Мы тут с Саньком и с Пузырьком. Открывай ворота. Нажав кнопку, Ладышев внимательно осмотрелся. Кроме мобильника и перчаток, вроде никаких женских следов не осталось. Прикрыв их сверху своими перчатками и шарфом, он крутанул замки и в ожидании друзей застыл на пороге. — Надолго. Вы что, пешком шли? — недоумевающе спросил он, когда Андрей с Сашей показались в тамбуре. — Так у тебя ж только один лифт работает. Во втором кто-то застрял. Пришлось ждать. — пояснил Клюев. — Как вчера? Разродился? — поздоровавшись, — поинтересовался хозяин. — А то? — Два бутуза, каждый под три килограмма, и мамки тридцать пять годков. — Кесарева? — Нет, сама. Вторые роды. — разуваясь, — пояснил тот красивым баритон. Своим друзьям он проигрывал не только в росте, но и в телосложении, невысокий, щупловатый. Зато природа наградила его необыкновенной красоты голосом, от которого женщины просто блели. Правда, потом немного повозились, но в целом удачно. Вообще-то я уже к девяти вечера был свободен и мог к тебе приехать. Набрал Андрюху, а он сообщил, что у тебя в гостях дама. Вот мы и отложили визит до утра. «Давай, давай, рассказывай, что за дама». Я, признаться, как услышал ушам, не поверил. Неужели? Наш Ладышев в честь дня рождения решил изменить правилам и привел ночную фею не в квартиру на соседней улице. Что-то серьезное. А ты по его глазам не видишь? Красные, как у рака, всю ночь, небось, в постели куролесил, подмигнул Андрей другу, хозяйничая в холодильнике.